работники направляли учеников, не выдержавших испытаний. Попасть вне специалисты, как их деликатно называли, значило всю жизнь носить на себе клеймо провала, и ученики старались не думать о подобной возможности. Но сейчас, наблюдая за работниками, Харлан пришел к выводу, что они по-своему счастливы. Ничего удивительного. Их было раз в десять больше, чем специалистов истинных вечных. У них было свое общество, свои жилые секции, свои радости и удовольствия. Их рабочий день не превышал определенного числа биочасов, и никто не глядел на них косо, если в свободное время они занимались посторонними делами, не имеющими отношения к их профессии. Они могли посвящать свой досуг книгам и стереофильмам отобранным из различных реальностей, у специалистов никогда не хватало на это время. Суматошная жизнь специалистов казалась неестественной по сравнению с простым существованием работника. Их психика также, вероятно, была более спокойной и уравновешенной. Работники были тем фундаментом, на котором держалась вечность. Странно, что эта очевидная мысль ни разу прежде не приходила ему в голову. Работники ведали доставкой из времени воды и продовольствия, уничтожали отходы, обслуживали энергетические установки. Это они обеспечивали безотказную работу сложного механизма вечности. Если бы в один прекрасный день вымерли все специалисты, то работники могли бы и дальше поддерживать существование вечности. А вот если бы исчезли работники, то специалистам оставалось бы только бежать из вечности или погибнуть самым бесславным образом от голода и жажды. Как относятся работники к безбрачию, невозможности вернуться в родное время, к запрету иметь семью и детей? Они не знают нужды и болезни, им не грозят изменения реальности. Служит ли это в их глазах достаточной компенсации? Интересуется ли хоть кто-нибудь их мнением по разным вопросам? Харлан почувствовал, как в нем снова разгорается пыл борца. За социальную справедливость. Появление Твиссела отвлекло его от этих мыслей. Они расстались полчаса назад, когда работники приступили к осмотру капсулы. Твиссел, запыхавший, струсил мелкой рысцой, и вид у него был еще более замученный, чем прежде. «Как только он выдерживает такое напряжение», — подумал Харлан, — «ведь он же очень стар». Твиссел быстро по птичьи оглядел работников, которые при его появлении почтительно выпрямились. «Ну что с колодцами?» — спросил он. «Все в порядке, сэр», — ответил один из работников. «Путь чист. Интенсивность поле везде нормальная. Вы все проверили?» «Да, сэр. Весь интервал обслуживаем отделом. Вы свободны». Его слова прозвучали, как категорический приказ «немедленно удалиться». Работники, вежливо поклонившись, заторопились прочь. Твиссел и Харлан остались в колодце вдвоем. «Подожди меня здесь», — попросил Твиссел. «Я скоро вернусь». Харлан отрицательно покачал головой. «Я поеду с вами». «Ну как ты не понимаешь?» «Что бы ни случилось со мной, ты знаешь, как найти Купера».